Она была бы больше на месте. В его пламенных глазах светилась энергия и вспыльчивость. Первый был Сак Партев. Второй Месрок Маштоц. Третий Самвел. Сак Партев был сыном могущественного первосвященника Армении Нерсеса Великого. В юности, окончив курс наук в Кесарии, И изучив греческие и сирийские языки, он отправился в Константинополь и там завершил эллинистическое образование, изучив философию, музыку и ознакомившись с греческими поэтами. В Константинополе он женился. Вернувшись на родину, сак как и его отец в дни юности, поступил на военную службу, никак не полагая, что впоследствии ему придется унаследовать патриарший престол. С того времени, как патриарший дом Армении оказался в свойстве с царским домом и семьями крупных нахараров, дети патриархов получали вместе с духовным воспитанием и военное образование. Это было необходимо, так как первосвященник Армении являлся вместе с тем высоким должностным лицом в государстве. Он служил святому престолу, но в случае надобности ввел войска на войну. Самвона он произносил проповеди, но в случае необходимости обсуждал с царями государственные вопросы. Сак, партев приехавший в Аштишатский монастырь по своим делам, случайно встретил там Самвела. Самвел знал, что Сак собирается проехать через сторон, но не ожидал встретить его в этот день в Аштишатском монастыре. Два месяца тому назад Сак вместе с Месропом начал объезд своих вотчинных земель. Обширные владения, разбросанные в разных провинциях, простирались от Арарата до Тарона. Богатый патриарший дом имел больше поместья, сел и посадов, чем самое могущественное нахарарство. Мисроб, сын дворянина Вардана, был родом из местечка Хацик в Тароне. Местечко это находилось на расстоянии полудня ходьбы от Аштишатского монастыря. Месруб, бодрый, энергичный юноша, еще с детских лет стремился к науке. Он изучил греческий, сирийский, персидский языки и все науки, какие существовали в то время. Как дворянин, Месруб был обучен и военному делу. Поэтому, занимая должность составителя царских грамот при дворе в Вагаршапате, он вместе с тем исполнял и воинские обязанности. Однако вскоре он оставил дворец и стал секретарем Нерсеса Великого. Помещение, смежное с кельей, в котором они сидели, напоминало Саку о весьма печальных событиях из истории его предков. Пышную одежду Сака украшали драгоценности, какие носили тогда князья царского рода. Он сидел, поджав ноги положив себе на колени саблю в золотых ножнах, пристегнутую к золотому поясу. Рядом с ним сидел Самвел, напротив мисс Роб. Самвел сообщил им прискорбные вести, полученные из Тисбона, рассказал о злодейских намерениях своего отца и Миружана. «Об этом они и спорили. Какими мерами предотвратить надвигавшуюся опасность?» Угроза родине настолько волновала их молодые души, что они порой забывали необходимую меру приличий в отношении друг к другу. Месрок первый нарушил молчание. «Опасность чрезвычайно велика, мы вкушаем теперь плоды прежних ошибок». «Каких ошибок?» — спросил сак «Тех, что совершили твои великие предки, Саак» худощавый молодой человек произнес эти слова желчно, и они как стрелы вонзились в сердце величавого портева. Кровь предков, первосвященников и царей вскипела в нем. Большие глаза зажглись гневом. Он сделал угрожающее движение. Месроп, в свою очередь, ухватился за серебряный пояс, на котором висел короткий меч. Но Сааку удалось подавить свое волнение. Гневно прозвучал его громовой голос. «Не в том ли видишь ты ошибки моих предков, мисс Роб, что они вырвали из болота язычества нашу варварскую Армению и озарили ее светом христианства? Нет, цаак, вина их не в этом». С оскорбляющей мягкостью ответил мисс Роб. «Но скажи мне, разве свет, которым они просветили Армению, проник дальше монастырских стен?» Разве проник в убогие хижины Шинаканов. Да и мог ли он туда проникнуть? Прошло уже почти столетие, как свет христианства проник в Армению. Однако и до сих пор в наших церквах Библию читают по-гречески и по-сирийски, до сих пор в храме молятся на чужом языке. Разве шиноканы, горожане и вообще армяне понимают эти языки? А при таком положении дела каким светом могла просветить, какое нравственное или умственное направление могла дать церковь народу, когда он видит лишь обряды и слышит какие-то непонятные слова. И ты полагаешь, мисс Робб, что народу от этого мало пользы? Польза нам, но не народу. Тебе, мне и вот этому скромному юноше, который молчит, — он указал рукой на самвела Мы все питомцы греческой или сирийской культуры, питомцы византийства, которое разлагает и убивает наше национальное чувство. Что представляет собой наш несчастный народ? Он утратил старое, но ничего не приобрел взамен. Нет, много приобрел месроп. Ровно ничего, Сак. Ты забыл, как некогда в Танес святой, твой дед». В этом самом монастыре Аштишата служил обедню, и как внезапно двухтысячная толпа окружила монастырь и хотела побить его камнями. От ярости черни его защитили только крепкие стены храма. Ты забыл, сак что когда твои предки, Пап и Атанагенес, пировали однажды здесь, в Аштишате, К ним, подобно ангелу, влетел с мечом в руке какой-то человек и положил их обоих на месте. Много месяцев их трупы валялись без погребения, и никто не смел приблизиться к ним в страхе перед чернью. Вот тут, рядом с нами, совершилось это злодеяние. Он указал на смежное помещение, приемную монастырского епископа, и продолжал. После этого печального события прошло всего 30 лет. Что же изменилось? Народ остался таким же варварским, как и был. Нельзя за 30 лет искоренить в народе то, что сложилось в течение многих и многих веков, — ответил Саак. Да, нельзя. Но это не возражение. Дело народного просвещения у нас основано на ложных, и я позволю себе сказать, на совершенно вредных началах. Заметив, что спор снова обостряется, Самвел вмешался и сказал, «Какой толк от ваших пререканий, Месроп? Что было, то прошло. Теперь надо думать о настоящем, о том, как предотвратить грозящую нам беду». На бледном лице Месропа появилась горькая улыбка. Он посмотрел на Самвела, как на ребенка, и ласково сказал, «Не торопись, милый Самвелл! Тяжелое положение в настоящем вытекает из прошлого. Не разобрав причины старых бед, мы не сумеем предотвратить новые, угрожающие смертью нашей родине. Я знаю, что твой отец не глуп, и дядю твоего Миружана Арцруни тоже нельзя назвать безумцем. Я уверен также и в том, что царь Шапух, обласкавший этих двух предателей, не отличается особым благочестием. Он посылает твоего отца и дядю, чтобы они уничтожили христианство в Армении и отдали в руки персидских магов нашей церкви и школы. Ты можешь не сомневаться, милый Самвел, что Шапух предпринял этот поход не ради спасения души и не в угоду своим богам. Просто-напросто он желает раз навсегда разрешить тот трудный политический вопрос, который очень его беспокоит. Сам Вэлл задрожал всем телом, он почти не расслышал последних слов. Над ним смеялись, его отца называли предателем. И это позволял себе делать тот, кто подушкой и почестью был неизмеримо ниже его. Во время торжественных церемоний в царском дворце князья занимали места согласно сану и знатности рода, садясь на подушки около царя по старшинству. Обычай этот сходен с местничеством в Древней Руси. Он воскликнул с огорчением. «Ты, месроп, прикуси язык, он у тебя непомерно длинный. Будь благовоспитаннее!» Месроп вскочил с места и прошелся несколько раз по келье. Затем остановился перед князем Мамиканяном и спокойно сказал